Глава четвертая. Неожиданный интерес. Утро у уитмор холли начиналось как обычно. Крики экономки, стук кастрюль с кухни и бесконечная вереница дел. Я уже успела вымыть ступени парадного входа, когда миссис Харгрифс сунула мне в руки корзину с хлебными крошками. «Покорми птицу фонтана, да поживей! Леди Агата сегодня приезжает, не гоже, чтобы воронье кружило над головами гостей!» Я кивнула и направилась через сад, наслаждаясь редкими минутами покоя. Осеннее солнце грело спину, а под ногами мягко хрустели опавшие листья. У фонтана, как всегда, собрались голуби, жирные, важные, с блестящими шейками. Они уже знали меня и встретили довольным воркованием. «Вот — Вот насытные улыбнулась я, рассыпая крошки. И тут почувствовала, что за мной наблюдают. Осторожно оглянувшись, я заметила его. Уильям Сан-Клер стоял у окна восточного крыла, опершися подоконник. Он не улыбался, не махал рукой, просто смотрел. Так, как будто разглядывал редкую птицу, которую боится спугнуть. Я резко отвернулась, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Что ему нужно? Крошки быстро закончились, и я уже собралась уходить, когда из-за кустов выскочил рыжий кот, любимец кухарки, Птицы шумом взметнулись в воздух, а он, довольный, уселся прямо на мою юбку. — Спустись, бестия! — попыталась я его согнать, но кот лишь мурлыкал, упираясь лапами мне в колени. Тут раздался смех. Я подняла глаза и увидела, что Уильям теперь стоит на террасе всего в нескольких шагах. На нем был темно-зеленый сюрток, и солнечный луч играл на пряжке кожаного пояса. — Кажется, ты обречена. Сказал он, и в его глазах мелькнула та самая насмешливая искорка, что была при нашей первой встрече. Я нахмурилась, отрывая кота от юбки. Он просто голодный, милорд. — Как и те вороны, что ты кормила. Или голуби? — Голуби, — поправила я, не понимая, зачем он вообще со мной разговаривает. Уильям сделал шаг ближе. Теперь я отчетливо видела, как ветер шевелит непослушные пряди волос. — Ты всегда так разговариваешь с птицами а еще с котами. — И с котами, — я пожала плечами, они хотя бы не называют меня птахой. Сказала и тут же прикусила язык. Как можно с хозяйским сыном? Но он лишь рассмеялся искренне по-юношески и вдруг протянул руку, как будто хотел коснуться моей руки, но в последний момент остановился. Я хотел спросить, как твоя мать? Этот вопрос застал меня врасплох. — Лучше, спасибо. А книге и нашла те, что я упомянул. Я покраснела. Конечно, я не пошла в библиотеку. Одна мысль была безумием. Но он, кажется, всерьез ожидал ответа. Нет, я не имею права там находиться, милорд. Уильям нахмурился, словно эта мысль никогда не приходила ему в голову. И я мог бы... Мария! Резкий голос миссис Харгривс прорезал воздух. Где ты пропадаешь? Леди Агата вот уже в ворот. Я метнулась прочь, даже не попрощавшись, но успела заметить, как его лицо снова стало холодным и отстраненным, словно ставни захлопнулись. В тот день я больше не видела Уильяма. Леди Агата Гриствуд, сестра старого герцога, оказалась дамой бойкого нрава, и весь дом бегал, выполняя ее капризы. Только поздно вечером, когда мыло пол в коридоре у библиотеки, я услышала голоса. — Ты что, всерьез интересуешься этой девчонкой? Это был Марк Сенклер. «Отстань!» — ответил Уильям. «Отец узнает, тебе не сдобровать!» Я сказал, «отстань!» Затем шаги, хлопнувшая дверь. Я замерла, сжимая тряпку. «Интересуется?» «Мной?» И тут увидела ее. Маленькую книжку, аккуратно положенную на подоконник в нише. На обложке золотыми буквами было вытеснено «Лекарственные травы британских островов». Я оглянулась, коридор был пуст. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно даже сквозь стены. Рука сама потянулась к книге. Это было редкое, очень дорогое издание. Даже я, такая деревенская, необразованная девка, это понимала. Под обложкой лежала записка «Для М. Барлоу», чтоб в следующий раз точно знала, какие травы собирать. Я судорожно сунула книгу под фартук и быстро-быстро приняла стереть уже чистый пол когда из библиотеки вышел Уильям. Он прошел мимо, не взглянув на меня, но в уголке его губ дрогнула едва заметная улыбка.